о том, что сказали господин и госпожа фон Бракель о нездешнем ребёнке и что с ним дальше произошло. «Мне почти что кажется, что дети всё это видели во сне», так говорил своей жене Фаддей фон Бракель, когда Феликс и Христлиба, полные впечатления от нездешнего ребёнка, Без умолку хвалили его чудную внешность, нежные пение и удивительные игры. «Когда же я думаю о том, что ведь не могли же они видеть оба за раз один и тот же сон, продолжал господин фон Бракель, то я, в конце концов, и сам не знаю, что обо всем этом подумать». «Не ломай себе голову, муженек», — отвечала госпожа фон Бракель. «Мне думается, что это таинственное дитя просто-напросто Готлип, сын школьного учителя из соседней деревни. Это он сюда забежал и набил детям в голову всякого вздора. Но впредь этого не должно повторяться». Господин фон Бракель совсем не разделял мнение своей жены. Для того, чтобы хорошенько выяснить подлинное обстоятельства дела, позвали Феликса, и Христлибу, и велели им точно описать наружность ребенка и как он был одет. Относительно наружности дети в один голос показали, что у него было лицо белое, как лилия, румяные, как розы, щеки, губы красные, как вишни, сияющие голубые глаза и вьющиеся золотые кудри, и что оно так прекрасно, что этого невозможно описать. Что же касается одежды, то они только помнили, что во всяком случае это не была синяя полосатая куртка с такими же панталонами и не чёрная кожаная фуражка, как у Готлеба, сына школьного учителя. Всё, что они могли сказать об одежде ребёнка, было совершенно неправдоподобно и неумно. А именно... Христ бы утверждала, что на ребенке была дивная легкая блистающая платьица из розовых лепестков. Феликс же, наоборот, полагал, что платье его было яркого золотисто-зеленого цвета, как весенняя зелень на солнце. — А что ребенок не сын какого-нибудь школьного учителя? — продолжал Феликс. — Об этом нечего и думать. — Майчик слишком хорошо знает охотничье дело и родом, наверное, из веселой страны охот. В будущем он сделается самым лучшим охотником, какой только может быть. — Ну, Феликс, — перебила его Христлиба, — как ты можешь говорить, что маленькая прелестная девочка сделается охотником? — Конечно, она отлично умеет и охотится, но, разумеется, она намного лучше занимается домашним хозяйством, иначе как могла бы она так прекрасно одеть кукол, и приготовить такую чудную посуду. Таким образом, Феликс принимал нездешние дитя за мальчика. Хрислиба же, напротив, утверждала, что это девочка, и дети никак в этом не могли сойтись. Госпожа фон Бракель говорила, что совсем не дело разговаривать с детьми о таких глупостях. Но господин фон Бракель держался противоположного мнения. По-настоящему мне следовало бы пойти с детьми в лес и подсмотреть, какое это чудесное дитя там с ними играет. Но у меня такое чувство, как будто я могу этим испортить детям большую радость, и потому я этого не сделаю». На следующий день Феликс и Христлиба в обычное время побежали в лес. Нездешнее дитя уже ждало их, и как вчера оно устраивало им великолепные игры, так сегодня оно стало им показывать удивительнейшие чудеса, так что дети не уставали громко вскрикивать от радости и восхищения. Было ужасно и весело, и в то же время красиво, что во время игр нездешнее дитя очень мило и умно разговаривало с деревьями, кустами, цветами и лесным ручьем. Те отвечали так внятно, что Феликс и Христлиба понимали решительно всё. Нездешнее дитя крикнуло в ольховую заросль. — О чём это вы снова шепчетесь и шушукаетесь между собой, болтливый народец? Ветки закачали сильнее, засмеялись и зашептали. Ха — Ха-ха-ха-ха! Мы забавляемся над теми смешными вещами! который донёс до нас наш друг утренний ветерок, когда он дул с голубых гор перед солнечным восходом. Он принёс нам тысячу поклонов и поцелуев от золотой королевы, а на крыльях множество самых сладких ароматов. Ах, замолчите! Перебили цветы болтовню заросли. Замолчите об этом ветрогоне! квастующим своими ароматами, которые он украл у нас коварными ласками. Пускай кусты болтают и шепчут, а вы, дети, посмотрите на нас. Послушайте нас. Мы ведь вас так любим, мы прихорашиваемся и изо дня в день облекаемся прекраснейшими и самыми яркими красками для того, чтобы нравиться вам. А мы-то разве вас не любим? «Прекрасные цветы!» — отвечала нездешняя дитя. А Христлиба склонилась к земле и широко раскрыла ручки, как будто хотела обнять все чудные цветы, которые росли кругом нее, и воскликнула. «Ах, я вас всех люблю! Люблю!» Феликс говорил, «И мне вы тоже нравитесь цветы!» В вашем блестящем одеянии. Но все же я больше люблю зелень, Кусты, деревья, лес. Да ведь он вас укрывает и защищает, Маленькие пестрые детки. По темным елем пронесся шелест. Правильно, умный мальчик. И ты не должен нас бояться, Когда дядя Вихрь набегает к нам, И мы иногда буйно ссоримся с этим грубияном. Да вы только трещите, Стенайте и вздыхайте сильнее, зелёные великаны, — вскричал Феликс. Только тогда становится легко на сердце настоящему охотнику. Ты прав, — лепетал и журчал ручеёк, — ты совершенно прав. Но зачем же всё время охотиться, всё время буйно и бурно стремиться, Падите ко мне, сядьте на мох и послушайте меня. Я теку из далёких-далёких стран, из недр земли. Я буду рассказывать вам чудные сказки, всё новые-новые, как волна течёт у меня за волной. И я покажу вам интереснейшие картины, Смотрите только на мою блестящую зеркальную поверхность. Я с любовью принимаю в мою лоно воздушную блестящую лазурь. Золотые облака, кусты, цветы, лес и вас, прекрасные дети. «Феликс, Христлиба!» — заговорила нездешнее дитя, глядя на них с необычайной теплотой. «Вы только послушайте, как все нас любят!» «Ну вот уже загорается вечерняя заря за горами, и соловей зовет меня домой!» «Ах, позволь нам немножко полетать!» — попросил Феликс. «Но только не так высоко, а то у меня кружится голова!» — сказала Хрислиба. Нездешнее дитя взяла за руки обоих детей, как и в прошлый раз, и они поднялись в золотом пурпуре вечернего заката, а кругом них летало и шумело веселое птичье племя, в ликующем восторге. В блистающих облаках, как в переливающемся пламени, Феликс рассмотрел великолепнейшие дворцы из чистых рубинов и других сверкающих драгоценных каменьев. «Посмотри, Христлиба, посмотри же!» — закричал он в полном восторге. «Ведь это целые-целые дома! Давай только смело летать, и мы, наверное, долетим!» Увидав дворцы, Христлиба тоже перестала бояться, так как смотрела уже не вниз, а в пространство. «Это мои прекрасные воздушные замки!» — сказала нездешнее дитя но сегодня уже мы к ним не полетим. Феликс с Хреслибой были как во сне и сами не заметили, как очутились дома с отцом и матерью.